Глава 90. Важно проявлять к себе особую доброту именно когда кажется, что мы меньше всего заслуживаем доброго отношения. Мы считаем, что жестокое отношение к себе это хорошая тактика самосохранения. Мы замечаем малейшие свои недостатки, так как по природе нацелены на выживание. Нам страшно важно знать и помнить о любых своих особенностях, которые в глазах других могут выглядеть не вполне привлекательно. Мы пристально рассматриваем собственные недостатки, даже микроскопические, за которые кто-то посторонний может зацепиться, чтобы использовать против нас. Однако всё это не делает нас ни лучше, ни сильнее, не даёт защиты от чужих придирок, потому что мы сами давно привыкли себя критиковать. Мы убеждаем себя, что прекрасно знаем, каким может быть чужое мнение, но этим не создаём себе защиты от теоретически возможных нападок. Вы должны прекратить думать, что вам необходимо чужое разрешение, чтобы примириться с собой. Что от того, насколько вам удастся подстроиться под чужие ожидания и ценности, будет зависеть ваша ценность. что от того поворачивается ли мир к вам своей доброй стороной, зависит в какой мере вы этой доброты достойны. Вы должны быть добры к себе, даже, а может, особенно, если кажется, что вы этого совсем не заслуживаете. Можно без конца перечислять всё, что другие теоретически могли бы использовать против нас, но это не помогает притупить чувствительность. При таком подходе Мы лишь привыкаем думать, что заслуживаем все эти жёсткие слова и что обвинения и правда обоснованны. Кроме того, чужое расположение или неодобрение зависят от такого огромного числа разнообразных факторов, что почти невозможно обезопаситься и подстраховаться раз и навсегда. А ведь чтобы наверняка получить подтверждение чужого мнения, требуется именно это определённость. Именно её мы честно ищем в себе. чужие мнения и оценки, особенно негативные, по большей части связаны с тем, чего другие, по их собственному мнению, не имеют или на что не способны. Важно перестать связывать самоуважение и чужую неуверенность и научиться ценить себя, исходя из личных убеждений, как бы много времени ни требовалось, чтобы их обрести. Я всегда знала, что беру на себя роль собственного оппонента вовсе не потому, что считаю, что ничего не стою, а Дело было в том, что я страшно боялась быть обиженной и раненной кем-то чужим. Единственный способ залечить раны и обрести ощущение удовлетворения научиться строить историю собственной жизни так, как это делал бы кто-то, кто вас любит, потому что вы должны себя полюбить. Вот только сегодня, пока я собиралась сесть за работу и начать писать, Я уже была, отправила сообщение подруге, которая всегда меня поддерживает и говорит, что я не должна сдаваться. А сегодня я подумала: а почему, собственно, я не могу сама себе сказать ровно то, что говорит мне она? Зачем мне ждать чужих воодушевляющих слов? Речь не о том, что мне не важна её поддержка, но почему я действительно ценю чужие мысли и мнения больше, чем собственные? Это серьёзный переворот в сознании. В известном смысле здесь от нас требуется сделать выбор. Мы решаем, что можем попросить о помощи, отойти в сторону, прекратить отношения, найти новые увлечения и смысл. Мы решаем правильно и хорошо питаться и находить достаточно времени на сон. Мы решаем аккуратно, но регулярно напоминать себе, что всё будет хорошо, и не потому, что мы живём иллюзиями. и не потому, что все так говорят, а потому что у всех рано или поздно действительно наступает своё хорошо. Не потому, что все нам именно это и пророчат, а потому что мы сами находим путь и учимся верить в то, что всё и правда будет хорошо.